8 часов семь минут. Двенадцатый участок. Фойе. Беккет пришлось прослушать, наверное, гудков 5 или шесть, прежде чем она успела окончательно разочароваться. И тут он взял трубку. «Привет, привет, черт возьми!» Из трубки слышался неясный, потрескивающий шум, глухой удар и неразборчивое ругательство Касла. «Касл?» «Привет, Беккет!» «Извини, я не мог достать телефон из кармана и одновременно держать твой кофе». «Ты уронил свой телефон?» «Ну не мог же я уронить твой кофе». Кейт отвернулась лицом к стене, чтобы никто не мог видеть ее идиотскую улыбку. «Мой кофе? Это значит, что сегодня вы, мистер Кассл, порадуете нас своим присутствием? Солнце только встало». «Нет такой вещи, которую я бы не сделал, только чтоб служить леди правосудия. И, кстати, леди правосудия – это ты». Легко поддразнил ее Кассл. Кейт привычно проигнорировала свою собственную реакцию. «Так скажите мне, детектив, где вы меня встретите?» «Что?» «Где мы встретимся? У нас же есть тело! Ты же мне позвонила, а значит, кто-то где-то кого-то убил. Разве ты не поэтому мне позвонила?» Да, она ему позвонила. Она была настолько возбуждена открывшейся перспективой услышать его голос, что абсолютно забыла, что хотела сказать. Просто представляла, как он обрадуется и хотела быть той, кто его обрадует. Жаль только, что она не видела сейчас его лица. Нет, Кейт, с этим надо срочно что-то делать. В отделе Краш новое раскрытие. Вчера они арестовали банду домушников. Сейчас их переводят в предварительное заключение. И угадай, кто они? Кто? Воры-домушники из бродячего цирка. И одеты, как женщины-кошки. Целая куча циркачей и все преступники. Кассел чуть не задохнулся от восторга. Внезапно она перестала его слышать, но секунд через десять уличный шум исчез. «Ты еще там?» Звук его голоса стал четче. «Что ты делаешь?» «Я поймал такси!» «Бродячий цирк! Воры! Женщины! Кошки!» «У меня есть повод приехать в два раза быстрее!» Восемь часов двадцать пять минут. Двенадцатый участок. «Бро, скажи мне, что это не грёбаный хорек!» Кейт вешала жакет на спинку стула, когда увидела Эспозита, застывшего над открытым ящиком у стола Райана. Он так и не добрался до собственного стола, не в силах отвести взгляды от ящика, сжав чашку кофе с такой силой, что костяшки суставов повелели. И слово «хорек» было сказано таким тоном, будто в ящике сидела по меньшей мере анаконда, тарантул или серийный убийца. Райан резко захлопнул ящик, едва не прищемив напарнику пальцы. «Тихо! Не дай бог Гейтс услышит!» Он завертел головой с такой скоростью, что Кейт серьезно задумалась, а не сломает ли он себе шейные позвонки. «Если она меня поймает, то отправит в транспортный отдел до самого Рождества!» Эспозито с отвращением взглянул на закрытый ящик. «И если это то, о чем я думаю, то я ее поддержу на сто процентов!» «Ты же знаешь, как я ненавижу...» Он понизил голос до шепота, поскольку Райан все время делал умоляющие жесты. «Ты же знаешь, как я ненавижу хорьков!» Райан вздохнул и жалобно взглянул на Кейт. «Эспозита боится хорьков!» Кейт повернулась к Эспозита, подошедшему к ее столу с разъяренным видом. Она покачала головой, пытаясь сообразить, с чего это они вдруг заговорили о хорьках. Харьки? Простите, что?» Не поняла она, поскольку у нее еще не было утреннего кофе. «Они мерзкие. Змеи с мехом!» Эспозита передернул плечами. «Почему? Почему мы говорим о хорьках?» «Потому что у райна в столе сидит грёбаный хорек!» На лбу райна выступили капельки пота. «Боже мой, прошу тебя, тише!» Он торопливо оглянулся по сторонам, не идет ли Гейтс. «Мне очень жаль, хорошо? Я забрал его у своего кузена сегодня утром. Должен отдать его Дженни за ланчем. Предполагалось, что вы его вообще не увидите». «Ты даришь Дженни хорька?» Лицо Эспозита скривилось от отвращения. «Это для ее учеников. Он будет домашним животным в их классе». «Ты принес детям хорька?» «Не у всех есть твои проблемы, брат!» Райан начал раздражаться. «Детям понравится!» «Стоп, стоп, стоп!» Кейт подняла руки вверх, все еще не веря, что она ведет беседу о хорьках в полдевятого утра в полицейском участке. Это было даже круче воров-циркачей. Было ощущение, что она все еще спит у себя дома. В любом случае, она слишком устала, чтобы обсуждать подобное. — Райан, Харек не может сидеть в твоем ящике до обеда. — Нет, все нормально, я дал ему драмину, потому что после поездки в транспорте его немного укачало. — Удивительно, — прервала его Эспозита, — блюющий Харек. — Нет, на него это действует как успокоительное. Он будет спать, пока я не отдам его Дженни. Райан просительно взглянул на друга. «Мне правда очень, Шальхави, ты даже не будешь знать, что он здесь!» «Бро!» — Эспозита покачал головой. «Если я увижу его...» «Ты не увидишь, он полностью спрятан, вот смотри!» Райан начал открывать ящик, и тут Кейт заметила капитана Гейтс, идущую прямо к ним. «Гейтс! Гейтс!» — зашипела она, подскакивая к столу Райана и замирая в панике. Впрочем, Райан и Эспозита были не лучше, потому что даже не подумали захлопнуть этот чертов ящик. Вместо этого они стояли перед раскрытым ящиком, сидящим в нем хорьком, наглотавшимся драмины, будто бы им было по пять лет, и они всячески старались скрыть беспорядок от мамы. Кейт хотелось провалиться под землю, потому что в более нелепую ситуацию она не попадала с времен своей бурной молодости. Они вытянулись в струнку возле стола Райана, делая вид, что очень заняты. Но это не помогло. Гейт шла прямо к ним. «Доброе утро!» Капитан внимательно обвела взглядом застывшую троицу. Кейт физически ощущала, как Райана стрясает мелкая дрожь. Но, видимо, капитан осталась с осмотром, приняв их широко открытые испуганные глаза за необычайную готовность внимать ее указания. «У нас была тихая ночь. Надеюсь, день тоже будет такой же. Вы трое заканчиваете со своими документами». Она развернулась и собиралась уходить. Райан чуть было не упал от облегчения, но Гейтс внезапно передумала. «И отдел Краш будет сегодня использовать нашу допросную. У них на этаже нет отопления. Надеюсь, это не вызовет никаких проблем». «Нет, сэр!» — ответили они в три голоса. Боже, они отвечали хором, как грёбаные три мушкетера. В конце концов Гейтс пошла к себе. Не успела она сделать и несколько шагов, как из ящика стола раздалось шуршание и слабый писк. Видимо, драмина перестала действовать, или с харьком было что-то не так. Райан согнулся в приступе самого жуткого кашля, которого только доводилось слышать, а Эспозито продолжал есть глазами начальства. Кейт тихо вздохнула. Большую часть времени она чувствовала себя как взрослая, вела себя как взрослая и работала со взрослыми серьезными людьми. Но не сегодня. «С вами все в порядке, детектив Райан?» «Все хорошо!» Задыхающий Райан показал большой палец. «Я в порядке, это аллергия!» Кейт крепко сжала губы, спрашивая себя, а нет ли у Райана и правда аллергии на хорьков? Потому что тогда... Ну тогда ладно. Гейтс наконец-то ушла. кейт стояла рядом с оцепеневшим Эспозита и все еще продолжавшим кашлять райном Удивляясь только одному, как же так произошло, что самая невероятная в мире ситуация с Харьком и Гейтс обошлась без Касла. И словно зная, что она думает о нем, из лифта появился Касл весь в снегу, держа в обеих руках кофе. «Слава Богу, кофе!» «Снег идет!» — в его голосе звучало искреннее восхищение. Как всегда при звуке его голоса, сердце Кейт пропустило несколько ударов. Каждый раз при его появлении ее начинала бить нервная дрожь, будто она должна была заново привыкать к мысли, что он здесь и любит ее. И каждый раз в течение нескольких секунд она абсолютно себя не контролировала. Сначала это было только по утрам. Потом она начала замечать, что сердце переворачивается, если они расставались на обед. Она вызывала жалость. На прошлой неделе Кассел раздавал автографы в книжных магазинах, и она не видела его больше трех дней. Когда на четвертый день он появился со своей обычной улыбкой и чашкой кофе, Бекет была вынуждена сбежать в туалет и просидеть там минут десять, вытирая слезы и уговаривая себя успокоиться. Она как дура смотрела на себя в зеркало и спрашивала, когда, черт возьми, она успела стать такой женщиной. Сегодня это продлилось всего несколько секунд. Глубоко вздохнув, она взяла себя в руки, наблюдая, как Кассел приближается. Сегодня ее самый тайный страх, что однажды он не придет, разочаровавшись в ней, или осознав, что она не способна ответить на его чувства, временно отступил. Кассел остановился перед ее столом, удивленно глядя на троих детективов, все еще стоявших по стойке смирно. «А что тут происходит, ребята?» Он протянул Кейт стаканчик с кофе. «У Райана есть хорек», — невинно заметила Кейт, выдержав небольшую паузу в самых лучших традициях Марты Роджерс. «В его столе», — злобно добавила Эспозита. «Это для Джинни», — скромно пояснил Райан. «Ух ты, свадебный подарок», — предположил Кассел. И тут Кейт действительно закатила глаза.